Глава 2272. Статуя. У существ в гена Вселенной была только одна душа, но в море душ Хансеня хранилось множество душ зверей. Так как серебряный плод способен заморозить лишь одну душу за раз, Хансень для нейтрализации плодов использовал восемь душ зверей. Поглаживая голову кровавого Кирина, Хансень вертел в руках серебряный плод. Потом он бросил взгляд на мистера Вайта и спросил, «В каком направлении будем двигаться дальше?» На мгновение мистер Вайт умолк. «Мне неизвестно, как устроены эти дворцы, но открыть один из них не смогла бы даже королева леса, поэтому мы должны передвигаться по дворцам с помощью установленных в них телепортов. По всей видимости, каждый дворец оснащен четырьмя телепортами. Перед передними воротами и в каждом из боковых залов есть по телепорту. В глубине зала тоже есть один». Таким образом, все дворцы имеют четыре выхода. Единственное, чего мы не знаем, так это сколько всего дворцов. Впрочем, могу предположить, что есть способ найти верный путь к тайникам лидера. — В вопросах расчетов и ограничений вы разбираетесь очень хорошо, мистер Уайт. Наверняка ответ у вас есть, — заулыбался Хансень. — В общем, несколько идей имеются, но не уверен, что мои предположения верны. Но попробовать можно, — пробурчал мистер Вайт, после чего повернулся к заднему коридору. Вслед за мистером Вайтом последовал преступник, а Хансень и Кирин шли сзади. Как уже было сказано мистером Вайтом, это помещение представляло собой практически лабиринт, в таких головоломках хан Сен не разбирался, ему было бы очень сложно найти сокровища лидера священных в одиночку. Если бы он бесцельно бродил вокруг, то наверняка не смог бы найти сокровища, а если ему вдруг повстречается королева лиса, то эта встреча может стать для него концом. Мистер Уайт отправился в телепорт из заднего зала. Как только Хан Сень вышел из телепорта на другой стороне, он очутился в большом зале, который был совсем как тот, из которого он пришел. В нем было огромное количество статуй и картин. Прикинув, что к чему, мистер Вайт направился к телепорту в боковой зал. Хан Сеню стало интересно, как много этих дворцов. Для него этот лабиринт был чрезвычайно сложным, ему не под силу было ориентироваться в нем самостоятельно. Мистер Вайт постоянно делал подсчеты, когда они достигали нового дворца. Чтобы пройти сто дворцов, им потребовалось четыре часа, а они все еще не достигли конца. — Как долго мы будем добираться до сокровищ? — не удержавшись, спросил хан Сень. Преступник с раздражением поморщился и ответил, «Думаешь, вычислить правильный маршрут легко? Если бы не мистер Уайт, который ведет нас правильной дорогой, мы бы постоянно перемещались в неправильные дворцы и подвергали бы себя большой опасности. В таком случае это было бы не просто долгое путешествие». Мы бы боролись за выживание, независимо от того, какие испытания выпали бы на нашу долю в других дворцах. Я вовсе не жаловался, я просто хотел узнать, сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до места, где спрятаны сокровища, — в отчаянии сказал хан Сень. Мистер Вайт захохотал и произнес, «Если я правильно угадал, то скоро мы достигнем первой контрольной точки». Как это понимать, поинтересовался Хансень. О контрольной точке он слышал впервые. После недолгих размышлений мистер Вайт продолжил. «Даже если все пойдет по правильному пути, все равно нам придется обойти несколько защитных систем. Если речь идет о таком сокровище, как это, то защитных мер будет множество». «Безусловно, мы идем правильным путем, но чтобы попасть внутрь, нам придется открыть множество запертых дверей. По моим оценкам, их будет от четырех до семи. Я, конечно, не знаю, какую именно форму примут эти контрольные точки. Защитные системы будут более угрожающими, чем настоящие запертые двери. Мы должны действовать осторожно». Сказав все это, мистер Вайт вновь сосредоточился на пути вперед. Хансень молча последовал за ним. После того, как они прошли сквозь очередные три дворца, мистер Вайт достиг главных ворот одного из дворцов. Тогда он обратился к Хансенью. Если я прав, то следующий дворец будет первым контрольным пунктом этого лабиринта. Тебе придется быть немного осторожнее. После этого мистер Вайт прошел сквозь свет. За ним отправился и преступник. В свою очередь, птичье гнездо все еще находилось на голове у Хансеня, и прежде чем пройти сквозь свет, он вызвал золотого короля демонических жуков Байсема. Телепортировавшись, Хансень, как и раньше, оказался во дворце. Однако этот дворец сильно отличался от других сотен дворцов, которые они посетили. Он имел круглую форму, а крыша была подобна щиту. Огромная статуя стояла в центре зала, напоминающая какого-то массивного бога, облаченного в защитные доспехи. Главой она практически доставала до крыши, хотя это была всего лишь статуя, один только вид ее внушал ужас. При взгляде на нее наблюдателю хотелось подчиниться этой божественной фигуре, как будто он был центром всей Вселенной. Неужели это статуя лидера священных? задался вопросом Хансень, разглядывая статую. По словам королевы Лисы, лидер священных всегда был облачен в доспехи, и никто не знал наверняка, мужчина это или женщина. После того, как мистер Вайт и преступник появились из телепорта, они не двинулись вперед. Когда Хансень и Кровавый Кирин догнали их, мистер Вайт сказал... Несмотря на то, что все выглядит безопасно, нам все равно нужно соблюдать осторожность. Правильный выход здесь — это парадные ворота, нам придется пройти мимо статуи. Мистер Уайт направился к статуе, но перед ним быстро пробежал преступник. В первую очередь я позабочусь о том, чтобы путь был безопасен для вас. На самом деле Хан Сень восхищался преступником. Не так уж много людей осталось в наше время, способных сохранять такую верность и преданность. В то время как преступник шел впереди, Хансейн двигался вслед за мистером Вайтом. Как только они подошли к статуе, у нее неожиданно загорелись глаза. Они мерцали, как фонари, наполняя светом всю статую. В результате вся группа Хан Сеня попала под свет прожекторов. В то время как свет был ярким, он не казался разрушительным. — Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать в мою сокровищницу! — раздался голос статуи. В ответ Хан Сень слегка подпрыгнул. — Не стоит бояться. Эта статуя — лишь продолжение моей воли. На самом деле это не я. Статуя продолжила. «Если вам удалось добраться до этого места, значит, я уже мертв. Предметы, находящиеся здесь, теперь бесполезны для меня». Я могу отдать их вам, но сначала вы должны пройти испытания. Только тем, кто успешно пройдет испытания, будет позволено забрать мои сокровища. Любому, кто не справится, даже если он будет обожествленным существом, не будет позволено взять ни одной песчинки. — Какое испытание? — спросил преступник. При этом голос статуи был похож на роботизированный. Никаких эмоциональных колебаний в его тоне не было, и невозможно было угадать его пол. Статуя сказала, «Это испытание очень простое. Если вам удастся сломать это, вы пройдете его». После этих слов статуя начала двигаться. Вытянув руку, она наклонилась ниже, Наклонившись, она положила перед группой какой-то предмет, а затем вернулась в исходное положение. При этом глаза статуи стали тускнеть, и она снова стала похожа на обычную статую. Хан Сень увидел камень длиной в 40 сантиметров, он не отличался ничем особенным и был зеленым. Преступник вновь обратился к статуе, но статуя не отвечала на его вопросы. «Не надо спрашивать. В ней есть только запрограммированные ответы. В этой статуе больше нет ничего особенного», — сказал мистер Вайт. Глава 2273. «Тайна камня». Преступник приблизился к статуе со стороны. Однако реакции не последовало. Затем он подошел к воротам главного зала. В них также не наблюдалось ничего странного. «Мистер Вайт, если камень не оказывает на нас никакого влияния, может, нам просто не обращать на него внимания?» Хансень Сень взглянул на камень. Мистер Вайт покачал головой. «Лидер священных не просто так оставил этот предмет здесь. Не исключено, что в дальнейшем он нам понадобится, а вернуться за ним будет сложно. К тому же королева леса может завладеть им, если мы оставим его здесь». «Это верно, но существует ли вероятность того, что лидер священных пытается нас разыграть? Внутри камня может быть ловушка». Некоторое время мистер Вайт молчал, затем проговорил. «Не исключено, но все-таки мне кажется, что стоит попытаться. Если лидер священных хочет нас обмануть, то, чтобы найти сокровища, нам, возможно, придется раскрыть ловушку». «Позвольте мне попробовать», — предложил преступник. Создав внутри своего ножа всплеск черного света, он с размаху ударил им по камню. На камень обрушился удар, который мог расколоть пространство. Он произвел громкий звон, но камень не был поврежден, не осталось даже следа. Преступник стал мрачным. Вокруг его тела вспыхнул черный свет и преобразовался в темный огонь. Создавалось впечатление, что его тело полностью защищено демонами. Тревожный свет заплясал по залу. Хансень был окутан темным светом, поэтому он не мог ни видеть, ни чувствовать. Было похоже, что он погрузился в абсолютную темноту. Он не понимал, что происходит. Он раскрыл птичье гнездо, чтобы защитить себя и кровавого Кирина на случай, если преступник готовится напасть на них. У преступника есть способность заглушать все семь чувств. Это отчасти схоже с моей аурой Дун Сюань. Пока Хан Сень размышлял, тьма рассеялась. Преступник и не подумал атаковать их. Когда в помещении вновь стало светло, он с видом побежденного стоял возле скалы. Покачав головой, он обратился к мистеру Вайту. Он приложил все усилия, но ему не удалось разбить камень. «Мистер Вайт, может быть, вы попробуйте?» — учтиво предложил преступник. «Благодарю, нет. Если не удалось оставить след даже вашей силой, значит, этот камень нельзя открыть грубой силой», — мистер Вайт сказал и направился к камню, чтобы его исследовать. Тогда Хансень убрал гнездо птицы. Приблизившись к камню, он с помощью бабочки фиолетового глаза осмотрел его. В сознании Хансеня начала прокручиваться история камня, и через минуту или две Хансень подпрыгнул от удивления. Изначально камень был ведром с вязкой жидкостью, похожей на цемент. В эту жидкость было брошено демоноподобное существо. Неважно, как сильно демон боролся, он не смог выбраться. Демоны и жидкость бросили в форму. Со временем жидкость затвердела и превратилась в камень. Хансень вопросительно поднял бровь, глядя на камень. Некоторое время мистер Вайт рассматривал его и потом нахмурился. По-моему, в этом камне есть своя воля, причем очень страшная воля. Может быть, это воля и есть ключ к тому, чтобы открыть камень. Мистер Вайт, что вы предлагаете делать? спросил преступник. Подумав, мистер Вайт добавил. Попробую применить технику запечатывания души. Посмотрим, удастся ли мне запечатать волю, заключенную в этой штуке. С этими словами мистер Вайт прислонил руку к камню, и странный символ засветился на его ладони. Затем символ прижался к камню, и тихий камень вдруг задрожал, как бешеный. От него исходил демонический, ревущий звук. Он был ужасающим. Под свечением символа зеленый камень начал кровоточить, камень стал красным. Изображенный на камне символ мистера Вайта раскололся и рассыпался, после чего камень снова стал нормальным. Мистер Вайт побледнел и задрожал. Преступник медленно подошел к нему, положил руку на плечо и спросил: Господин, все ли с вами в порядке? Со мной все в порядке. Мистер Вайт пожал плечами. В этом камне заключена такая сильная воля, что даже моя техника запечатывания души не сработала. Я боюсь, что эта воля принадлежит обожествленному существу. Когда Хансень услышал эти слова, то невольно улыбнулся и спросил, ⁇ Мистер Вайт, если мне удастся разбить этот камень, могу ли я получить все, что находится внутри? ⁇ «Ну, так как мы сотрудничаем, разумеется, нам придется поделиться», — хладнокровно ответил преступник. Тем не менее мистер Вайт, как выяснилось, о чем-то задумался. Улыбнувшись, он сказал, «Если Хансень сможет его открыть, то оставлять его здесь было бы расточительством». Если ты сможешь открыть его, то вещи внутри будет твоей. Надеюсь, если он полезен, ты поможешь нам, когда придет время». Безусловно, с этими словами Хан Сень приблизился к камню. Он вытащил серебряный плод и разместил его на камне. После этого он отступил назад». С помощью своего разума Хансень уничтожил душу зверя, которую связал с плодом. После разрушения души зверя подавляющая сила серебряного плода была направлена в камень. В результате камень снова начал трястись, из него раздался страшный ревущий звук, на его поверхности появились капли крови. Серебряный плод вибрировал, но не упал с вершины камня, куда его положил хан Сень. Судя по всему, лидер намеренно оставил серебряное сокровище во дворце. Это было не случайное место. Его положили туда, чтобы этот камень можно было разбить. Повезло, что хансень взял с собой серебряный плод, иначе у нас не было бы никакой надежды раскрыть этот камень, сказал мистер Уайт. За то время, пока они разговаривали, по всей поверхности камня начали образовываться трещины. Бушующие звуки изнутри стали еще сильнее. Треск. Камень неожиданно разорвался. В разные стороны полетели куски красной породы. Когда пыль осела, Хансень подошел к месту взрыва и поднял какой-то предмет. Это была сфера из зеленого кристалла. Внутри нее, казалось, клубился дым, а мутная масса вихрилась магическим светом. Хансень даже смог разглядеть слова, мелькавшие в тумане. «Что это такое?» Спросил преступник у Хансеня, который все еще держал сферу. Хансень криво ухмыльнулся и спрятал сферу в карман. «Неужели мистер Вайт не сказал, что содержимое будет принадлежать мне?» Преступник хмыкнул и отвернулся от Хансеня. Мистер Вайт снисходительно улыбнулся. «Ну, теперь он у тебя. Давайте двигаться дальше». Хансейн сомневался, что мистер Вайт и преступник сдержат свои обещания. Они пришли туда подготовленными и собирались предать Хансейня. Он был очень тверд в своих подозрениях, поэтому должен был требовать как можно больше наград, пока это было в его силах. Хансейн следовал за мистером Вайтом, на ходу осматривая сферу. Сфера была очень туманной, и облачность почти скрывала слова внутри нее. Когда Хансень присмотрелся, его ждал сюрприз. Содержание текста было похоже на сутру кровавого импульса. Глава 2274. Хищение кровавого импульса. Хансень испытал шок. В городе призрачной кости находилась статуя императора человечества, а теперь ему удалось найти гена искусства, связанные с утрой кровавого импульса. Какая связь была между императором человечества, лидером священных и кровавым легионом? Хоть Хансень и не мог этого понять, однако прочитанное искусства в красной и туманной сфере порадовало Хансеня. С того момента, как Хансень принялся за изучение сутры кровавого импульса, он считал, что в боевых искусствах она малопригодна. Единственным полезным аспектом гена искусства было то, что он мог передавать свои сильные гены потомкам. Тем не менее, разглядывая гены искусства внутри этой сферы, Хан Сень обнаружил множество возможностей, вытекающих из сутры кровавого импульса. Гена искусства в этой сфере имело тот же тип, что и сутра импульса крови, но не было идентичным. Можно было провести сравнение между цветком и отдельными листьями на стебле. Несмотря на то, что они могут расти вместе, они отличались друг от друга. Если сутра кровавого импульса была цветком, то искусства внутри сферы было листом. В обязанности цветка входило приносить плоды, в то время как лист был предназначен для дыхания. В метафоре все звучит красиво и мягко, но в действительности геноискусство обладало большой жестокостью. Геноискусство из сферы было способно похищать кровь других существ. С помощью этого навыка можно было отнять кровавый импульс у противника, чтобы обеспечить питанием своего пользователя». Противник терял свою собственную силу кровавого импульса и превращался в вялое существо, лишенное жизненной силы. На самом деле Хансен считал эту дикость просто частью жизни, геноискусство было основано на тех же правилах естественного отбора, что и в святилище. В святилище смысл жизни сводился к грабежу того, что предлагали другие существа, чтобы стать сильнее. Очевидно, что ген искусства был более прямым подходом к достижению этой цели. Хансень подумал о восьмом драконе, с которым когда-то сражался. Если бы Хан Сень хотел заполучить тело золотого дракона, то ему нужно было бы использовать это новое искусство, чтобы украсть кровавый импульс дракона. Сделав это, Хан Сень смог бы украсть тело золотого дракона для себя. Это был очень простой процесс». Если бы это геноискусство стало достоянием вселенной, Хансень стал бы врагом в глазах всех. Но ни одна раса не позволила бы, чтобы ее кровавый импульс был украден другим. Хансень хорошо выучил геноискусство, называвшееся «хищение кровавого импульса». При этом он дал себе клятву, что о существовании этого гена искусства не узнает никто. Если бы кто-нибудь узнал, что он владеет таким опасным навыком, никто бы к нему не подошел. Благодаря тому, что Хансень имел в качестве основы сутру кровавого импульса, не было необходимости практиковать хищение кровавого импульса. Несмотря на недостаток опыта, он мог сразу же использовать этот навык, хотя поначалу он был не слишком искусен в нем. По своей сути, оба навыка были одинаковы. В памяти Хан Сеня запечатлелись все слова из книги «Хищение кровавого импульса». После этого он уничтожил зеленую сферу в своих руках. Оставлять ее при себе было слишком опасно. Следовательно, ее лучше уничтожить сейчас и не оставлять после себя никаких улик. Но как только зеленая сфера оказалась раздавлена, кровь и дым потекли по кончикам пальцев Хансеня. Хансень пробовал это остановить, но ничего не получалось. Сила сутры кровавого импульса и кровавый туман были одним целым. Они сразу же слились воедино и не поддавались разделению. Кровавый импульс начал работать. Все происходило так естественно, что Хансен чувствовал себя так, как если бы он уже миллионы раз практиковался в этом. Человек, оставивший этот предмет, был весьма страшной личностью. Судя по всему, он знал, что тот, кто найдет сферу, уничтожит ее. С помощью красного тумана ученик мог практиковать хищение кровавого импульса. Если бы даже тот, кто нашел сферу, ранее не владел сутрой кровавого импульса, благодаря ей он смог бы быстро понять, что такое хищение кровавого импульса. Хансень выглядел потрясенным. Очевидно, что создатель сферы хорошо разбирался в психологии, Во прошествии стольких веков он все равно предугадал, что намеревался предпринять хан Сень. Но получается, что создатель сферы не ожидал, что человек, который найдет ее, уже будет знать о сутре кровавого импульса. В таком случае это не должно быть предметом, который кровавый легион приготовил для своих людей». «Может быть, лидер священных на самом деле не имел никакого отношения к Кровавому легиону, и он просто приобрел это по воле случая», — продолжал размышлять Хансень. «Мистер Вайт и преступник все еще шли впереди. Хансень велел Кровавому Кирину следовать за ним». На протяжении долгого времени хан Сень следовал за мистером Вайтом, и, похоже, на их пути не было никаких опасностей. Миновав очередную сотню дворцов, они добрались до контрольно-пропускного пункта. То, что они увидели на контрольно-пропускном пункте, заставило их замереть на месте. В самом центре круглого дворца была большая дыра. Если этот контрольный пункт был таким же, как и первый, то на его месте должна была стоять гигантская статуя. Глаза мистера Вайта округлились. «Выглядит так, будто кто-то добрался до этого места раньше, чем мы, и решил разрушить зал», — сказал мистер Вайт. Он устремился вниз, чтобы осмотреть отверстие, а Хансень и непреступник, последовали за ним». Подойдя к нему, они встали рядом и посмотрели вниз, в темноту. То, что они увидели, говорило о том, что это естественное образование пещеры. Кусочки пола и разбитая статуя лежали на дне пещеры. Оказалось, как они и думали, здесь стояла статуя, но она была разрушена. «Разрешите мне пойти вниз и осмотреть все поближе». Хансень Сень был любопытен. Ему было непонятно, что за человек пришел туда первым и устроил такой беспорядок. Спустившись вниз, он внимательно исследовал пещеру. Выяснилось, что в пещере было еще три тропинки, которые вели в разные стороны. Преступник и мистер Вайт поспешили следом. Мистер Вайт осмотрел груду обломков, которые когда-то были статуей. «Статуя разбита, и все, что она могла нам подарить, исчезло. При этом я не уверен, кто это сделал. Разрушенная статуя не способна разговаривать, так что любое послание, которое она могла передать, потеряно для нас. Как нам теперь поступить? Стоит ли придерживаться плана или проверить, куда могут вести эти туннели?» Тем не менее, в пещере раздался звук взрыва. В пещере прокатился грохот, словно в ней разразилась гроза. Создавалось впечатление, что барабанные перепонки вот-вот лопнут. «Слишком опасно лезть в пещеры. Лучше придерживаться плана, который мы уже разработали. Даже если кто-то прошел этим путем раньше нас, ему придется вернуться, даже если он заполучит сокровища лидера священных. Поэтому шанс у нас еще есть». Мистер Уайт не казался радостным. Он стремительно покинул пещеру. Чтобы осмотреть разбитую статую, Хансень задействовал свою бабочку фиолетового глаза. Однако ему ничего не удалось узнать. После этого он обратил внимание на туннель, в котором, казалось, бушевала гроза. До него донеслись раскаты грома, и Хансень решил вернуться назад вместе с мистером Вайтом. Может быть, потому, что там уже кто-то побывал, мистер Вайт просчитал следующий маршрут гораздо быстрее. Создавалось впечатление, что он хотел догнать того, кто их опередил. Пройдя следующие несколько дворцов, Хансень и остальные смогли убедиться, что кто-то пришел туда раньше них». Вскоре мистер Вайт выяснил, что тот, таинственный человек, по-видимому, совершенно не знал правильного маршрута. Он исследовал каждую дверь и совершил множество ошибок. Прежде чем вернуться и пойти правильным путем, он побывал в нескольких опасных дворцах. Этому парню неведом правильный путь к сокровищам, однако он продолжает пробовать и пробовать». «За это время он прошел внушительное расстояние в этом лабиринте. Значит, этот человек очень силен и находится здесь уже очень долгое время», — хмуро сказал мистер Уайт. «Этого не может быть. До того, как мы вошли в портал на том дереве, дверь была заперта. Не имея каменной плиты Хансеня, как он смог получить доступ?» — с недоумением спросил преступник. Мистер Вайт только головой покачал, ему это было неизвестно. Хансейн тоже ничего не сказал и просто последовал за мистером Вайтом. До третьей контрольной точки они добрались быстрее, чем до второй, за час. Осторожно подойдя к третьему контрольному пункту, Хансейн замер. У него широко раскрылись глаза, и он чуть не закричал. Глава 2275. 13 мостов. По сравнению с двумя предыдущими контрольно-пропускными пунктами, которые они посетили, третий был совершенно другим. Несмотря на то, что это тоже был дворец, он был гораздо больше остальных. На полу дворца был не камень, а вода. Это было большое озеро, через которое перекинуто множество мостов. Они имели форму полумесяца, их было тринадцать. Они простирались через весь дворец, и каждый, казалось, соединялся с отдельным телепортом на противоположной стороне озера. Все тринадцать мостов были созданы из нефрита разного вида. Вдоль перил каждого моста стояли каменные статуи. Некоторые из них изображали дьяволов, другие — ангелов. Некоторые были в форме злобных зверей, а другие выглядели как нежные существа. Хансень смотрел на мост из фиолетового нефрита. На его перилах стояли каменные статуи со злобным выражением лица. Однако Хансень рассматривал его не из-за этого. Он смотрел на самую высокую точку фиолетового моста, где стояла десятиметровая статуя, похожая на дьявола. Она сидела на корточках посреди моста со сложенными крыльями. Глаза дьявола смотрели вниз, как будто сканировали местность под ним в поисках чего-нибудь съестного. На его пальцах красовались фиолетово-черные ногти, которые были длинными и острыми, как когти. У него в руке была зажата женщина, и эта женщина была хорошо знакома Хансеню. — Иша! — Хансень практически закричал. Каменная рука фиолетового дьявола крепко схватила Ишу. Несмотря на то, что ее тело было скрыто пальцами, можно было хорошо разглядеть ее лицо. Девушка была очень бледной, из ее рта капала кровь. Создавалось впечатление, что она находится в коме, а цвет ее волос стал белым. Все же Хансень узнал ее и был уверен в ее личности. Ее состояние было ужасным, но лицо оставалось таким же, каким он его помнил. Она по-прежнему оставалась той могущественной королевой. Никому другому не удастся выглядеть так, как она. Что делает здесь Иша? По-моему, она была проглочена непреодолимым. В сердце Хансеня что-то екнуло, как только он о чем-то подумал. Это и есть тот самый дворец, который расположен на спине непреодолимого. Задумавшись о такой возможности, сердце Хансеня начало колотиться, как бешеное. Не мудрено, что лидер священных не боялся, что люди украдут его сокровища. Он приложил немало усилий, чтобы обезопасить свои владения. «Моя королева!» Хансень обратился к Эша с моста, надеясь ее разбудить. Он увидел, что она не умерла. Он пронизал свой голос звуковой волной, однако она никак не отреагировала. — Не кричи. Если бы даже обожествленная элита стала кричать, она бы не смогла услышать зов, — проговорил мистер Вайт. Ха, — Вижу. Хансень посмотрел на мистера Вайта и слегка поклонился. Мистер Уайт указал на нефритовый мост и сказал, «Это тринадцать мостов, они содержат тринадцать различных сил. Если ступить на мост, то можно закрепиться на нем. Видимо, это еще одно испытание, которое оставил после себя лидер священных. Чтобы благополучно пройти это испытание, нам нужно выбрать правильный мост. Какой силой обладает этот мост?» Хан Сень указал на фиолетовый нефритовый мост Иши. — Если я не ошибаюсь, то дьявольские статуи на мосту — это легендарные адские призраки. Статуя в центре должна быть королем адских призраков. Он олицетворяет силу ада, — сказал мистер Вайт, внимательно рассматривая мост. — Адская сила — это сила элемента смерти, — спросил Хан Сень. Мистер Вайт неодобрительно покачал головой. «Согласно легендам, ад — это место, куда попадают мертвые. Но на самом деле ад не связан с элементом смерти. Это другая ветвь пространства и времени. Вы можете понять это так. Ад — это другое измерение, существующее отдельно от нашего мира». Ось пространства и времени там иная, чем в нашем мире. Таким образом, адская сила происходит из этой разницы в размерной структуре. Она не связана со смертью или тьмой. — Как же нам все-таки спасти ее? — спросил Хан Сень. Мистер Вайт скривил губы. — Кроме как силой пробить себе путь, я не могу придумать, как мы можем это сделать. Пространство и время — очень загадочные элементы, которые крайне сложно контролировать. В легендах говорится, что лидер священных овладел силой пространства и времени. Королеве ножей не повезло, что она выбрала нефритовый мост, который сопряжен с этими энергиями. Хан Сень нахмурился Если Иша не смогла пробиться через нефритовый мост, значит, ему будет еще сложнее. Большая часть гена искусств Хан Сеня соответствовала уровню маркиза. Кроме того, его боевая мощь была не так сильна, как полуобожествленные способности Иши. Приглядевшись, Хан Сень увидел, что ногти дьявола впиваются в плоть Ши. Медленно, но верно, Иша продолжала истекать кровью. Кровь стекала по ногтям статуи, и кончики ногтей окрасились в красный цвет. Если так продолжится и дальше, то Иша вряд ли сможет долго продержаться, чтобы не умереть от потери крови. Из-за силы «Адского моста» связь Хансениса с Шой была блокирована, так что определить ее жизненную силу он не мог, но он хорошо разглядел, что у нее осталось не так много времени. Мистер Вайт изучил все 13 нефритовых мостов, после чего вернулся обратно. Он провел несколько расчетов. Хан Сень подумал, что он, должно быть, пытается выбрать нефритовый мост, по которому они все смогут безопасно пройти. Однако вскоре лицо мистера Вайта приобрело мрачное выражение. «Все тринадцать мостов — это тупики. Их всех охраняет страшная сила, поэтому ни по одному из них нельзя пройти безопасно». «Неужели лидер священных не планировал позволить кому-то уйти отсюда живым?» «Не может быть! Выход должен быть!» Мистер Вайт вспотел. На его пальцах вспыхнул символ, и он продолжил свои расчеты. Глаза Хансеня постоянно возвращались к фиолетовому нефритовому мосту. Бабочка фиолетового глаза в его правом глазу вращалась, анализируя структуру фиолетового нефритового моста. В действительности Хансень знал, что Иша была смелой и иногда высокомерной, но она никогда не была глупой, вряд ли она выбрала бы самый сложный путь. По его мнению, Иша выбрала адский мост с определенной целью. Ему было непонятно, почему она потерпела неудачу. Бабочка фиолетового глаза с четырехцветным фиолетовым зрачком продолжала вращаться. Но мало что можно было понять. Фиолетовый нефритовый мост был окутан какой-то силой. Хансень видел вокруг него сложную цепь субстанций, сплетенную, как птичье гнездо. Хансень не мог этого понять. Он не мог определить, что это за сила. «Вот этот! Если мы пройдем по этому мосту, то сможем пройти живыми!» Неожиданно мистер Вайт с гордостью указал на нефритовый мост. Хансень посмотрел туда, куда указывал мистер Вайт. Он указывал на нефритовый мост, который был черен, как смола. На мосту стояло несколько статуй птиц похожих на воронов. Гигантская статуя птицы стояла в центре моста на каменном столбе и холодно взирала на весь мост. Глава 2276. Адские мосты. Мистер Вайт уточнил, Птицу называют ворном смерти. Он ведет живых через цикл смерти. Может показаться, что это тупик, но это дорога, которую мы сможем пережить. Только этот мост из тринадцати может безопасно привести нас на другую сторону». Пережив жизнь и смерть, Инь и Ян, лидер священных был очень уникальной личностью. Если бы мне не пришлось исследовать жизнь лидера священных и узнать, что он перерождался девять раз, я бы никогда не предположил, что это правильный путь. «Вы очень умны, мистер Вайт. Для вас известны даже секреты лидера священных». Прошептал женский голос. Хансень и мистер Вайт вздрогнули от неожиданности. Они резко обернулись и увидели приближающуюся сзади королеву-лесу. Она очень быстро догнала их. При этом лицо мистера Вайта приняло хмурое выражение. Безусловно, он и представить себе не мог, что королева-леса может так быстро их догнать. Если бы она не обладала умением мистера Вайта вычислять правильный путь, она не смогла бы просто угадывать его каждый раз. Она никак не могла последовать за ними. Неожиданно мистер Вайт словно что-то понял. Он взглянул вниз на свое тело. Королева лиса расхохоталась. Не нужно ничего высматривать. Это специфический запах, который может уловить только лиса-перевертыш. Королева лиса проигнорировала мистера Вайта, который в данный момент был зеленым от злости. Затем она уставилась на Хансеня. «Добрый брат, мы снова встретились. Ты скучал по своей старшей сестре?» «Я точно скучала». Хансень крепко обхватил птичье гнездо и начал отходить. Он находился рядом с адским мостом и приветливо улыбнулся ей. «Я скучал по тебе, старшая сестра, но я был бы счастлив никогда больше не видеть твоего лица». В ответ королева лиса хищно ухмыльнулась и сказала, «В таком случае ты должно быть расстроен, но поскольку мы оба уже здесь, разве ты не должен сделать что-нибудь приятное для своей старшей сестры, которая так заботится о тебе?» «В смысле, ты хочешь это?» Хансейн достал каменную плиту, он крепко сжимал ее в своей руке. Глаза королевы лисы засветились, и она улыбнулась. «Младший брат, ты действительно очень хорошо понимаешь свою старшую сестру. Ты такой милый, я действительно не хотела зверски убивать тебя. Как насчет того, чтобы я оставила тебя в живых, если ты отдашь ее своей старшей сестре?» «Безусловно, однако, если тебе это нужно, тебе придется преследовать меня. Если ты меня поймаешь, я отдам это тебе», — сказал Хансень и ступил на адский мост вместе с кровавым Кирином. На лице королевы лисы дрогнули мышцы, но останавливать Хан Сеня было уже поздно. Она метнулась вперед к мосту, но у нее не хватило смелости ступить на него». Мистер Вайт был в шоке. Он крикнул «Вернись! Тебе нельзя идти по Адскому мосту!» Однако мистер Вайт понимал, что зря теряет время. Адский мост подразумевал под собой адскую силу, и, как он и объяснял, это была сила из другого измерения. Как только Хансень шагнул на мост, он попал в новое измерение. Независимо от того, как громко кричал мистер Вайт, он знал, что Хансень его больше не видит и не слышит. — Мистер Вайт, существует ли какая-нибудь возможность пройти по этому мосту? Королева леса пристально уставилась на Хансеня и Кровавого Кирина. «В этом месте могут погибнуть даже обожествленные элиты. Ты действительно думаешь, что он сможет пройти?» Мистер Уайт криво улыбнулся. «Какой ужас!» Королева Лиса бросила взгляд на Хан Сеня и обреченно вздохнула. Ей было непонятно, о чем она сожалеет, о потере самого Хан Сеня или о каменной плите, которую она так хотела заполучить. Мистер Вайт, вы можете идти вперед, рассеянно сказала королева лиса, пренебрежительно жестикулируя. Мистер Вайт уныло вздохнул. Он бросил взгляд на преступника, затем на черный мост жизни и смерти. Королева лиса еще некоторое время наблюдала за хансенем, а затем ступила на мост жизни и смерти. Когда Хан Сень ступил на адский мост, его зрение почти сразу изменилось. Он ясно видел конец моста, но стоило ему ступить на него, как все вокруг переменилось. Вдоль моста тянулась бесконечная полоса без конца и края. Кроме моста и озера, его взору больше ничего не предстало. Он не мог видеть ни остальные двенадцать мостов, ни телепорты. Ни королеву Лесу, ни мистера Вайта он тоже не видел. Создавалось впечатление, что мост находится в отдельной плоскости существования, сам по себе. Кроме этого, на мосту ожили статуи адских призраков, и все они выглядели как настоящие дьяволы». Сгорбившись на перилах, они смотрели на Хансеня фиолетовыми глазами, словно собирались проглотить его живьем. По их телам струился фиолетовый огонь, их было так много, что весь мост окутала цепь фиолетового пламени. Это было тревожное зрелище». Хансен не выпускал из рук птичье гнездо, он окинул взглядом весь мост, но больше не увидел величественной статуи адского призрака и Иши в центре. Хансен сжал зубы, он покрепче вцепился в птичье гнездо и двинулся вперед вместе с кровавым Кирином. По его убеждению у Иши должна была быть причина выбрать именно этот адский мост. К тому же там была королева леса. Это означало, что у Хан Сеня не было выбора. Идти по другому мосту с ней по пятам было бы опаснее. Медленно продвигаясь по мосту, Хан Сень оборонялся, держа в руках птичье гнездо. Адские призраки на перилах продолжали смотреть на него. Их глаза следили за ним, пока он шел они косились на Хансеня и Кровавого Кирина. Может быть, их напугало птичье гнездо Хансеня, и поэтому они решили не следовать за ним, они просто смотрели на них. В течение некоторого времени Хансень бродил по мосту, но вскоре ему стало нехорошо. Птичье гнездо защищало его тело, но Хансень заметил, что с ним все же происходит что-то зловещее. Неужели птичье гнездо не способно блокировать силу адского моста? Хан Сень посмотрел вниз на свое тело, а также на тело кровавого Кирина. Он слегка нахмурился. Его тело и тело кровавого Кирина были окрашены фиолетовым цветом. По мере того, как он продвигался вперед, цвет кожи становился все более насыщенным. До этого кровавый Кирин был красного цвета, но теперь даже он не мог перекрыть красящий эффект этого фиолетового моста. Несмотря на то, что Хансень не мог сказать, как фиолетовый воздух может повлиять на их тела, это явно не предвещало ничего хорошего, Хансень остановился». Он использовал сутру кровавого импульса и нефритовую кожу, но ему так и не удалось избавиться от фиолетового цвета на коже. Даже несмотря на то, что они остановились, фиолетовый цвет воздуха продолжал усиливаться. Хансень призвал своего золотого короля демонических жуков Байсема, но это оказалось бесполезным. Фиолетовый воздух все еще мог проникать сквозь золотого короля демонических жуков Байсема и окрашивать его и кровавого Кирина. Хансень взглянул на яйцо, в которое превратилась маленькая красная птичка — Фиолетовый воздух не проникал в него, и от этого Хансень почувствовал некоторое облегчение. Если яйцо маленькой красной птицы не было поражено, значит, можно как-то отклонить силу. Оно не было неуязвимым. Хансень оглянулся и заметил, что больше не видит дороги, по которой пришел. Конца не было. Хансень стиснул зубы.